что существует в обычном мире. «Лотос и алмаз» – это просто видимое выражение красоты, которую вам предстоит увидеть внутри себя. Жизнь без границ Не мог бы ты рассказать об искусстве наполнения любовью? «Я чувствую к тебе так много любви, но достаточно ли этого?» Любви никогда не бывает достаточно. Существуют таинственные явление, у которых нет границ. Любовь – это переживание, которое сильнее всего приближает к пониманию подобных явлений. Ведь когда в дело вступает ум, он устанавливает границы. Он не способен представить что-то безграничное. Просто подумайте о Вселенной. Ум может допустить – что Вселенная огромна, что границы ее недостижимы. Но он не способен представить, что границ не существует вовсе. У Вселенной нет границ, у жизни нет границ. И любовь – это переживание, которое наиболее близко к этому безграничному, бесконечному, чистому пространству. Это пространство расширяется и расширяется, и вы никогда не дойдете до такого места, где было бы написано «это предел». Из-за того, что ум не может понять этого в принципе, он постоянно спрашивает «достаточно ли этого?». Он хочет, чтобы было достаточно, тогда он сможет создать границы. Все, что может быть ограничено умом, становится объектом. Любовь не объект. Вы не можете положить ее ученому на исследовательский стол, чтобы разобрать на части и узнать, из каких основных элементов она состоит. Поскольку ученый не может превратить любовь в объект, то у него есть только два выхода. Если он искренне и честен, он скажет «Я не знаю, что такое любовь», потому что его путь познания объективен, а любовь – это не объект». Но если он не честный ученый, а фанатик, тогда вместо того, чтобы признать свое собственное невежество, он станет отрицать существование любви как таковой. Он заявит, что это все выдумка, что это все эмоции, сентиментальность, и вообще на это даже не стоит обращать внимания. Не существует ни одного научного трактата о любви, который был бы написан учеными. Они просто отрицают сам факт существования всего, что нельзя потрогать руками. Ученые не смогут сказать вам, существует ли красота. Существует ли что-то, похожее на блаженство. Существует ли экстаз. Их ответ будет одинаковым. Нет. Ученые отрицают внутренний мир человека. И самое забавное что при этом они влюбляются. Когда их оскорбляют, они обижаются. Но если внутри ничего нет, что из того, что вас кто-то обижает или оскорбляет? И если любви не существует, тогда ни один ученый не должен позволять себе влюбляться. Но любой ученый – это не такое уж ограниченное существо. Наука не является и не может быть всей его жизнью. У жизни много измерений. Наиболее важным является внутренний мир человека, его сущность. И внутренний мир человека настолько же безграничен, насколько безграничен и внешний. Любовь – это часть внутреннего мира человека. У нее нет границ. Но есть некоторые неясности, с которыми нужно разобраться. Ты спрашиваешь… Не мог бы ты рассказать об искусстве наполнения любовью? Не существует такого искусства, потому что для этого не требуется никаких усилий. Любовь сама является наполнением. Но ваши лидеры сбили вас с толку. И в результате вы совершенно не знакомы с самой сокровенной природой своего существа. Любовь питает. Чем сильнее вы любите, тем больше и больше любви распространяется вокруг вас, подобно ауре. Но такая любовь не допускалась ни в одной культуре. Любовь ограничивали очень узкими рамками. Можно любить свою жену. Ваша жена может любить вас. Вы можете любить своих детей, своих родителей. Вы можете любить своих друзей. И в каждом человеке укоренились два убеждения в отношении любви. Первое убеждение. Любовь распространяется на очень узкий круг людей. Друзей, семью, детей, мужа, жену. И второе убеждение. Существует много видов любви. Мужа или жену вы любите одним способом. Своих детей вы должны любить другим способом. Для родственников, членов семьи, учителей предназначен свой особый вид любви. И еще один вид любви для друзей. Но суть в том, что любовь нельзя разбить на категории, как это делалось в течение всей человеческой истории. Существуют причины для такого разделения, но эти причины уродливы и жестоки, потому что подобное разделение – уничтожает любовь если у вас любящее сердце не имеет значения кого вы любите существованию важно то что вы любящий любовь не должна быть направлена на какого-то определенного человека потому что это означает что вы равнодушны к остальным людям на которых не распространяется ваша любовь вы их не любите Возможно, вы даже возненавидите их. Причина, по которой любовь подверглась разделению, в том, что люди очень боялись любви. Если существует любовь ко всему мирозданию, тогда у такой любви нет границ. Тогда вы не сможете настроить индусов против мусульман. Тогда вы не сможете настроить протестантов против католиков. Тогда вы не сможете провести границу и сказать, что не способны полюбить какого-то человека из-за того, что он еврей или китаец. Правители мира хотели разделить мир на части. Но чтобы сделать это, им пришлось создать самое главное разделение – разделение любви. Любовь предназначена только для своих. И это так глубоко проникло в ваше подсознание – что во время военных действий, во время массовых беспорядков, вы не испытываете никаких чувств, убивая других людей, которые не принадлежат вашему клану, вашей стране или вашему племени. Такова действительность. Немец, убивая итальянца, не будет думать, у меня нет личной неприязни к этому человеку. Так же, как моя жена будет ждать меня, как моя старая мать будет молиться за меня, как мои дети будут надеяться на мое скорое возвращение домой, точно так же и с этим человеком. У него тоже есть жена, у него тоже есть родители, у него тоже есть дети, и они ждут, когда он вернется домой. У меня нет никакого повода убивать его, и у него тоже нет никакого повода убивать меня». Есть лишь глупые политики, которым мало власти. Они хотят больше власти. Они хотят завоевать весь мир. Из-за этой жажды власти, любовь была полностью уничтожена. Они не могут существовать вместе. Я хочу, чтобы это было предельно ясно. Жажда власти и красота любви не могут существовать вместе. Но религиям нужно, чтобы вы любили только тех людей, которые принадлежат вашей конфессии. Все остальные – чужаки. Каждой стране нужно, чтобы вы любили только тех людей, что живут на ее территории. Одно разделение наслаивается на другое. Индия стала независимой в 1947 году. Я тогда был очень молодым но сохранял ясный взгляд на вещи и не поддавался влиянию взрослых. С самого детства я отстаивал собственное мнение, собственное понимание. Я не хотел перенимать знания от кого-то еще. Вся моя семья была вовлечена в борьбу за освобождение Индии. Многие родственники сидели в тюрьме. И хотя я сам во время освободительного движения не попал в тюрьму, я страдал, потому что все мужчины, зарабатывавшие деньги, находились в заключении, и семья была оставлена без средств к существованию. Я спросил у своего отца, ты понимаешь, что как только вы освободитесь от английского господства, а это произойдет, потому что сейчас Индия стала для Великобритании обузой, англичане использовали эту страну как только могли, а теперь... Ситуация изменилась. Они вынуждены помогать нам выжить. Им лучше уйти отсюда, чтобы избавиться от этого бремени. Они пришли сюда не для того, чтобы помогать людям. Они пришли сюда, чтобы быть эксплуататорами. Восстание произошло в 1942 году. И было полностью подавлено за 9 дней. И за эти 9 дней была потеряна всякая надежда на свободу. Но в 1947 году, совершенно неожиданно, Индия получает независимость. Я сказал своему отцу, не думай, что это результат ваших усилий. Индия стала независимой через пять лет после того, как восстание было подавлено. В этом нет логики. Вам дали свободу, потому что теперь вы превратились в бремя. Само ваше существование стало источником проблем. Есть данные исследователей, изучавших историю и решения британского парламента. Согласно этим данным, британский премьер-министр Этли дал задание Маунтбаттону Сделайте это как можно быстрее. Премьер-министр сказал, что к 1948 году мы должны избавиться от этого бремени. Маунтбаттон оказался способнее. Он справился с заданием на год быстрее. И я сказал своему отцу, вы сражались, не понимая, что когда страна обретет свободу, она опять начнет сражаться. Теперь уже сама с собой. Сейчас мусульмане заняли Пакистан. И Пакистан захотел свободы, потому что мусульмане отказались жить вместе с индусами. Они прожили вместе почти 14 столетий, и не было никаких проблем. В детстве я бывал на мусульманских праздниках. Мусульмане бывали на индусских свадьбах, индусских обрядах. Не было даже намека на вражду. Потому что все сражались против Британской империи. А когда Британская империя оставила Индию в покое, мусульмане и индусы неожиданно поняли – Появилось новое разделение. Они решили, что не могут жить вместе, потому что их религии различны. Мусульмане были непреклонны. Пусть лучше останется Британская империя. Мы готовы пожертвовать свободой, но мы не будем жить вместе с индусами в одном независимом государстве, потому что индусов больше. Вся власть будет принадлежать индусам, а не мусульманам. Ситуация зашла так далеко, что из нее было только два выхода. Либо признать свою зависимость, но Британской империи это было не нужно, либо согласиться на разделение. Выбрали разделение, и страна распалась на две части. Мусульманской частью стал Пакистан. Но ни мусульмане, ни индийцы не понимали, что мусульманских частей было две – Одна часть располагалась на востоке, в Пенджабе и Синде. Здесь мусульман было большинство. А другая часть располагалась очень далеко, на расстоянии нескольких тысяч миль, в Бенгалии. Половина бенгальцев была мусульманами. Поэтому Пакистан был странным государством. Обе части Пакистана были мусульманскими, но бенгальцы понимали, что ими управляют пенджабские мусульмане. И вопрос о разделении по религиозному принципу был сразу же забыт. Теперь встал вопрос о языке. Бенгальские мусульмане говорят на Бенгале, пенджабцы говорят на Пенджабе. Теперь они совершенно забыли о том, что сражались вместе за отделение Пакистана. В конце концов, бенгальцы отделились от Пакистана и возникло еще одно новое государство – Бангладеш. Расстояние между ними было так велико, что у Пакистана не было возможности контролировать Бангладеш. Но подобное случается каждый день. 40 лет назад в Индии был предложен закон, согласно которому хинди должен был стать национальным языком. Но этот закон не вступил в силу, потому что в Индии 30 языков. Если взять всех людей, говорящих на хинди, то они составляют большинство. Но если им противостоят остальные 29 языков, то уже эти языки составляют большинство. Каждый язык по отдельности не в состоянии противостоять хинди, но все вместе эти 29 языков это огромная сила. И вы не поверите, Индусы убивали других индусов, потому что те говорили на другом языке. Вопрос не в том, чтобы дать статус национального языка всем этим 30 языкам. Ведь тогда вы неожиданно обнаружите, что, например, в одном штате говорят на одном диалекте хинди, а в другом штате – на другом. И есть пять таких штатов, и вскоре они начнут враждовать. Наш хинди – это правильный хинди, а все остальные варианты – всего лишь его искажения. Человечество научили разделять себя по любому поводу на множество частей. Таким поводом могут быть религия, страна, язык, цвет кожи. Но главная причина – людей научили тому, что любовь имеет границы и что существуют различные виды любви. Я пытаюсь сказать вам, что у любви нет разновидностей. Она может по-разному выражаться. Ведь любовь между мужем и женой проявляется не так, как любовь между родителями и детьми. Внешне она может проявляться по-разному. Но суть не меняется. Это та же самая любовь. Любовь не должна быть направлена на другого человека. Хотя так нас научили. Нужно сделать иной акцент. Суть не в том, чтобы любить кого-то. Суть в том, чтобы быть любящим. Любовь не должна быть адресована кому-то. Она должна быть просто излучением, исходящим из вашего существа. Любой, кто будет общаться с вами, ощутит огромную питающую энергию любви. Ты говоришь, я чувствую к тебе так много любви. Я бы хотел, чтобы ты любил также все существование. Деревья, птиц, океан, звезды. Любовь не нужно ограничивать. Ты можешь любить меня так сильно, как хочешь. Но это не означает, что я должен быть единственным, кого ты любишь. Тогда любовь не будет питать. Наоборот, она превратится в яд. Любовь станет питающей силой, если она распространяется вокруг тебя, подобно тому, как светит солнце. Солнце не делает различий. Оно одаривает своим светом всех. Оно не думает. Вот эта невзрачная календула. Чуть-чуть света для нее будет в самый раз. Вот это прекрасная роза. Для нее нужно больше света. А вот это лотос. Ему нужно еще больше света. Нет. Солнце светит для всех одинаково, не делая никаких различий. Ваша любовь не должна быть адресована кому-то или чему-то одному. Любовь должна исходить из центра вашего существа во все стороны. Тогда она будет питать. Тогда ее можно будет назвать «божественной». Наша так называемая любовь создает лишь ревность. Создает лишь конфликты. Она создает двух людей, которые живут в глубокой вражде и осуждении. Караулят и выслеживают друг друга. Только посмотрите на идущую по улице пару. И вы сразу поймете, являются ли они мужем и женой, или это просто друг и подруга. Я никогда не видел, чтобы муж и жена шли вместе, улыбаясь. Что же это за любовь? Они пытаются уличить друг друга. Муж не смеет обернуться, когда мимо проходит красивая женщина. Лишь посмотрев на красивую женщину, он может вызвать такое количество агрессии, что лучше этого не делать. Какое общество вы создали? Разве оно человечно? Человечно, если муж, увидев красивую женщину, скажет жене, «Посмотри, какая красавица!» Красота не должна быть причиной ревности или сравнения. Вы можете сказать, что роза красивая, и при этом ваш муж или жена не будут протестовать, потому что к ним это не имеет никакого отношения. Буквально на днях я слушал песню одного из самых прекрасных певцов Индии. Он поет. Я просто проходил мимо и хотел лишь поприветствовать тебя. Хотя я понимаю... Если моя жена узнает об этом, то мое приветствие может вызвать неприятности. Потому что моя жена настаивает. Ты не должен видеть никого, кроме меня. Вся твоя любовь принадлежит мне». И певец Джаг Синг продолжает. «Таково ее требование. Но это моя страсть. Когда бы я не увидел красоту, я должен выразить ей свое признание». Мы привыкли считать, что любовь – это обладание. А обладание в любом его виде превращается в яд. Нужно жить жизнью, в которой нет обладания, но есть доступность, открытость, уважение. Вокруг так много красоты и так много способов ее проявления. Создавая ограничения, вы себя разрушаете. И запомните – Если кто-то ограничивает вас, вы не будете любить этого человека. Мужья не любят своих жен, жены не любят своих мужей. Как может жена любить мужа, если он ограничил бесконечный поток излучающейся из нее любви, если он заставил ее принять тот факт, что вся ее любовь должна быть направлена только на него? Это оскорбление – и это противоречит природе, противоречит законам Вселенной. Религии сделали все, чтобы разрушить индивидуальность человека. Кажется, что не уничтожив человека, религии не могут существовать. Либо люди будут существовать, сохраняя свое достоинство, либо будут существовать все эти церкви, попы и священники, сохраняя огромную власть. Буквально на днях я узнал и не мог поверить в это, но мне пришлось поверить, потому что это факт. Католическая церковь приняла решение о том, что в церквях больше не будет играть никакая музыка, кроме той, которая полностью соответствует церковным канонам. Так будет даже на венчании. И так было веками, это не новое решение. В церквях, Больше не будут звучать даже классическая музыка и гениальные творения прошлого. На церковном венчании должна быть только та музыка, которая одобрена церковью. Она должна быть религиозной. Другая музыка – недопустима. Почему церковь против того, чтобы люди становились светлее, радостнее, получали удовольствие? Церковь получает определенную выгоду от ваших страданий. Чем несчастнее человек, тем лучше, потому что только несчастные люди ходят в церковь. Только несчастные люди зависят от прошлого. Только несчастные люди уподобляются мертвым. Человек живет, только если у него есть возможность выражать себя. Кто эти люди, чтобы решать за вас? на каком основании они продолжают принимать решения за миллионы людей. Они используют очень странную стратегию. Сначала они придумали Бога, потом они придумали Его Сына Иисуса Христа, а теперь они называют себя Его представителями. Только у них есть прямая связь с Богом. Несколько месяцев назад католическая церковь запретила людям исповедоваться Богу напрямую. Все должно совершаться надлежащим образом. Человек должен исповедоваться священнику. Потом священник сообщит об этом Иисусу Христу. А затем Иисус Христос уговорит Бога Отца отпусти грехи этому несчастному человеку. Но вы обращаться к Богу напрямую не можете. И ни один в мире католик не выступил против этой идеи. В любом случае, у человека должно быть право общаться с жизнью напрямую. Но суть очевидна. Если вы не исповедуетесь священнику, то он не может наказать вас. А в чем состоит наказание? Это денежное взыскание – 5 долларов, 10 долларов. И я не понимаю, каким образом эти доллары попадают к Иисусу Христу. А он затем якобы дает взятку Богу Отцу. Прости этого человека, это хороший человек. Лишь посмотри, он дал 10 долларов. А эти 10 долларов исчезают в кармане священника. К Иисусу Христу или к Богу они не имеют никакого отношения. Я слышал историю о Равине и епископе, которые были большими друзьями. Они подружились, потому что оба любили играть в гольф. И вот однажды, в воскресенье, они решили пойти в гольф-клуб. Равин долго ожидал епископа на улицу, но так как становилось поздно, он вошел в церковь. Епископ слушал исповедь в специальной комнате, разделенной перегородкой. С одной стороны возле маленького окошка сидел епископ, а с другой стороны находился исповедующийся. Это делается для того, чтобы исповедующийся не смущался. Его лица не должно быть видно, тогда он сможет на исповеди говорить искренне. Ведь если человек не сможет говорить искренне, то он не сможет также искренне отдать и свои доллары. «Мы можем опоздать», – сказал Равин, войдя к епископу. «Я стараюсь, но там все еще такая очередь», – стал жаловаться епископ. «Я не знаю, что представляет собой исповедь. Покажи мне, что ты делаешь. Я могу побыть тут вместо тебя, а ты за это время переоденешься для гольфа». «Никто ничего не заметит», – сказал Равин. Отличная мысль, – обрадовался епископ. «Смотри, все очень просто». В этот момент вошел исповедующийся и сказал. «Я совершил изнасилование». «Не волнуйся», – ответил ему епископ, – «просто положи 10 долларов в ящик для пожертвований, и я помолюсь за тебя». «Как просто! У меня получится!» – воскликнул Равин. «Переодевайся». И он сел в кресло епископа. Вошел другой исповедующийся и сказал, «Я совершил два изнасилования на этой неделе». «Не волнуйся, сын мой, с тебя 30 долларов? 30 долларов? Почему?» «Только что за одно изнасилование вы попросили 10 долларов. Не беспокойся. Просто опусти 30 долларов в ящик», — сказал Равин. «10 лишних долларов за изнасилование, которое ты совершишь в будущем». Эти люди уничтожили все прекрасное, что есть в человеке. И они используют других людей и будут использовать их до последнего а иначе нет никакого смысла во всех этих организованных религиях. Каждая личность должна непосредственно, напрямую взаимодействовать со Вселенной, воспринимая ее красоту, ее великолепие, и в результате этого взаимодействия, без каких-либо усилий, возникнет благодарность, возникнет молитва или, может быть, возникнет песня, танец. Если мы сможем избавить мир от всех организованных религий, организованных наций и возвратить каждому человеку его достоинство и уважение, тогда в мире возникнет огромная любовь, огромное уважение, огромное понимание. Мы можем изменить этот ужасный мир, созданный нашим прошлым, и превратить его в прекрасный сад – в котором каждый сможет достигнуть своей максимальной высоты, сможет свести и источать благоухание. Я выступаю за индивидуальность. Все организации являются источниками зла. Не нужно создавать никаких организаций от имени политики, от имени религии или от любого другого имени. И тогда мир превратится в океан любви, в океан красоты. Но чтобы восстать и заявить о своей индивидуальности, не боясь никаких последствий, потребуется огромное мужество. Достаточно долго нас использовали, уничтожали и пили нашу кровь. Мы живем в несчастном мире, мире, в котором вы лишь иногда можете улыбнуться, но даже и эта улыбка не будет исходить из глубины вашего существа». Мы живем в мире, в котором вы иногда можете испытать любовь, но даже эта любовь будет окружена всевозможными страхами. Внутри вас не осталось никакой свободы. И люди, совершившие это величайшее преступление, являются объектом вашего поклонения. Вот почему человечеству так сложно освободиться от оков. Сначала вам нужно научиться любить себя – научиться уважать себя, и это, несомненно, наполнит вас огромным количеством энергии, которая начнет распространяться вокруг вас.